Глава пятая Творимая легенда, гений, признательность, человечества. Все это прекрасно, возвышенно, но плохо уживается с теснотою Школа Робинеля, открытая на улице Ампера занималась особняк, облицованный по фасаду цветными израстами в голландском стиле Он был построен на узенькой полоске земли Между двумя семиэтажными домами, как будто его втиснули туда вместе с маленьким садиком и большой верандой. В особняке с трудом разместились сами мейеры, два классных надзирателя и холостяк Рубинель. Больше от классных комнат оторвать уже было невозможно. Меркадье пришлось удовольствоваться коморкой для прислуги, находившейся под самой крышей. Сара трудилась от всего сердца, стараясь сделать ее поуютнее для мужнина благодетеля. И все же уборная была двумя этажами ниже, умываться приходилось под краном в коридоре. Классные надзиратели вскоре возненавидели нового сотрапезника. Он-то ведь был дипломированным педагогом, хотя на него возложили всякие обязанности, начиная от репетиторства и кончая преподаванием истории. Первого же дня он так распределил свои часы занятий, чтобы быть свободным во второй половине дня, а надзиратели изнывали до вечера на дежурствах в классных комнатах. В четверг, однако, Меркадье их заменял. По четвергам шли занятия с отстающими, которых родители хотели во что бы то ни стало сделать обладателями аттестата зрелости. Зато в остальные дни новичок, как они его называли, смывался с четырех часов дня, и до обеда его никто не видел. За столом собирались все вместе. Мейер со своими ребятишками, Робинель, надзиратели, новичок, и эти обеды, нечто вроде семейных трапез, носили характер патриархальной и ласковой торжественности, которую Сарра, любила вкладывать во все свои домашние дела, и вместе с тем на них царила слащавая лицемерие, ибо за этим ритуалом скрывалась сильная, но подавленная ненависть. Рабинель по-прежнему ненавидел Меркадье из-за дела Дрейфуса. Кроме того, он чувствовал себя жертвой обмана, потому что на вывеске школы значилось его имя, а школа ему не принадлежала. Кроме того, у него была давняя любовная связь, и он знал, что любовницы ему изменяют. Дети Мейра его раздражали. Надо сознаться, дети Мейера могли кого угодно вывести из терпения, особенно старший восьмилетний Пьер, который называл Пьера Меркадье крестным. Из-за детей нельзя было позволить себе за столом ни малейшей вольной шутки. Сара краснела и улыбаясь, указывала на ребятишек. Оба классных надзирателя, прощеватый юнец и сырой рыхлый толстяк, ненавидели всех, а больше всего Пьера Меркадье. Дети ненавидели и надзирателей, и крестного, и Робинеля, и шумно ссорились между собой. Мейера постоянно одолевал страх, что он вложил приданное Сары в убыточное дело, из-за этого он превратился в ходячую счетную машину, смотрел на всех растерянным, блуждающим взглядом, и за столом едва замечал, что он ест. Только Сара поддерживала ту атмосферу доброты, без которой она не могла жить. Ей необходимо было считать всех окружающих счастливыми, ей необходимо было на каждом шагу творить добро. Но рядом с ней сидела старуха Мейер, голодавшая всю свою жизнь. Она с ужасом смотрела на хозяйственные расходы и на паразитов, как она называла, «рабинеля» и классных надзирателей, и даже по лицу ее было видно, что ей мучительно жалко тех кушаний, которые они пожирают. К концу обеда лицо у нее делалось кулачок, каждая складка и морщина его выражали страдания, и раз в неделю, когда на сладкое подавали шарлотку с яблоками, все страдали, сочувствуя ее мукам. В молодости легко переносят любые неудобства, но если человеку за 50, попробуй спускаться на два этажа в уборную, а потом опять взбирайся под самую крышу, да еще терпи засилье вареных бобов в хозяйском меню и прочие мелкие, но весьма чувствительные неприятности. Вроде того, что тебе отсчитывают кусочки сахара, а ты любишь кофе пить крепкий и сладкий. И вообще, как это ужасно, ежедневно переносить общество людей, с которыми живешь по неволе, и которые своими привычками, повадками, манерой говорить и держать себя вызывают глубокое отвращение у человека, привыкшего к одиночеству. А тут еще разглагольствование невыносимо добросердечной сары, приходившей в волнение от всего, что сообщалось в газетах, между тем, как Пьер Меркадье газет не читал и все эти ее благоразумные и чувствительные речи, которые надо было выносить до конца, то есть до тех пор, пока не иссякал запас избитых истин, пространно обсуждавшихся за столом, и необходимость быть любезным с детьми Мейеров и враждебной старухи Мейер, наконец, в начале 1911 года пришел день, когда Меркаде почувствовал, что больше, Он всего этого выносить не в силах. Отвращение росло, росло в нем как приступ бешенства. Не будь у него нескольких часов свободы, во второй половине дня взрыв, вероятно, произошел бы раньше. А ведь ему следовало подумать, какое-то счастье для него, что нашел у Мейров приют и работу, не правда ли? Однажды вечером, когда он поднимался к себе в комнату по крутой лестнице, которая туда вела, его вдруг обдало жаром, и все завертелось перед глазами. Надзиратели нашли его лежащим на ступенях. Язык у него заплетался, руки и ноги отнялись. Это оказалось сложной тревогой. Все как будто обошлось благополучно, но в душе меркаде затаился страх, и, проходя перед зеркалом, он теперь всегда... Внимательно всматривался, не осталось ли на его лице каких-нибудь следов этого легкого апоплексического удара. Тогда-то он решил завоевать благоволение старухи Мейер, для чего стал оказывать ей всяческие знаки внимания. Странно было видеть, как Пьер Меркадье, человек без зазрения совести, бросивший свою семью, человек позирающий людей, Непреложно веривший в полную независимость индивида, в его право отбрасывать от себя всякую ответственность, разрывать все узы, видеть, как этот самый Пьер Меркадье ухаживает за ворчливой, скупой, недоверчивой, ребячливой старухой, которая плохо встретила его неожиданную годливость и сначала относилась к нему как к мошеннику, имеющему какие-то дурные намерения. Он приносил ей из кухни нагретый, обернутый в газету кирпич, для того, чтобы она положила его себе под ноги. Она любила печеные каштаны, он покупал ей каштаны. Мейру и его жена умилялись при виде этой дружбы, отвечавшей их любви к сентиментальным и ласково-фамильярным отношениям между людьми. Они не замечали в нарочито скромном взгляде Меркадье Сочетание годливости и страха, когда он оказывал старухи свои заранее обдуманные любезности. Недавно Пьер Меркадье почувствовал дыхание смерти. В выборе союзников против смерти чересчур разборчивым быть не приходится. Меркадье знал, что больше нигде он не найдет того, что имеет у Мейеров, какой не казалось ему противной мещанской атмосфера в их доме. Он даже стал раз в неделю сопровождать старуху в кинематограф, который она очень любила. Они шли рядышком по улице Демур, где имелся кинематограф, дававший сеансы под открытым небом. Новинка для того времени. Меркадье даже платил за старуху и таким образом тратил на эти развлечения, считая по два франка за билет, 16 франков в месяц. Но это был разумный расход. Он обеспечивал Меркадье уход за ним в случае болезни. В глубине души он не любил Мейеров. Разве можно, будучи старым и больным, любить людей, у которых есть деньги, от которых ты зависишь? А все-таки надо притворяться, что любишь. Желудок у Меркадья был испорчен. Приходилось разбирать, что можно и чего нельзя есть. Старуха Мейер выражало ему сочувствие, так собрату по несчастью, хотя он и был моложе, и к тому же мужчина. Это не помешало ему схватить гриб, не щадивши никого, и немало дней проваляться в своей мансарде на дырной койке, ворочаясь на матраце со сломанной пружиной. Положение невеселое, и хоть бы уборная была поближе. И так он очутился у разбитого корыта, Был обречен тянуть прежнюю лямку классы, исправление письменных работ. Вначале это было хуже всего. Когда он принес к себе под мышкой первую пачку тетрадей с сочинениями, которые надлежало перечесть и исправить, его охватило отчаяние. Ему казалось, что у его учеников глупости еще больше, чем у палеты, от которой он в свое время бежал. Однако не менее страшным для него был их ум. Ах эти тетради. Приходилось 20 раз читать одно и то же, 20 раз напрягать внимание, вылавливать ошибки. А кроме того, он терпеть не мог юнцов, не выносил их насмешливости, легкомыслия. Он был не из тех преподавателей, которых травит, но его и не любили. Впрочем, он предпочитал именно такое отношение к нему. В работу он не вкладывал души, старался все сделать побыстрее, но так, чтобы не к чему было придраться, а потом побыть одному. Никогда его не интересовали душевные переживания учеников, отражавшиеся на их лицах. Он плутовал со своим классом, как плутуют с казной налогоплательщик, самое главное, чтобы тебя не поймали. Почти не отдавая себе в этом отчета, Пьер чувствовал, как сильно изменилось его отношение к людям. Раньше люди, с которыми он был хоть немного знаком, все же занимали его. Он старался представить себе, какую жизнь они ведут, как реагируют на тот или иной факт. Сочувствовал им, и ему платили той же монетой. Теперь же вокруг него были лишь раскрашенные фигуры, манекены, которые как будто сами спешили исчезнуть из его поля зрения, оставив после себя лишь пустоту или же уступив место другим манекенам. Разве он, например, когда-нибудь задавался вопросом, о чем думает господин Суверен, тучный, мертвенно-бледный репетитор, который каждый день сидел перед ним за столом, похожий на груду сурового теста? Что за причина этому равнодушию? Возраст? Люди теперь стали для него почти такими же, как в дни его детства, когда он еще плохо отличал одних от других. Ему вспоминалось это с удивительной четкостью. Мало-помалу в восприятиях ребенка люди стали выделяться. Взрослые, дети, мужчины, женщины, безобразные, которые внушали ему страх, и другие, на которых было приятно смотреть. Потом различия между людьми усложнились, И это была жизнь, а теперь жизнь постепенно отходила от него. В сущности, он никогда не обращал особого внимания на Сару. Жена Мейра, думал он, и вполне удовлетворялся этой характеристикой. Он стал замечать ее лишь с тех пор, как в ней появилась отличительная примета, которая сделала ее внешность довольно отталкивающей. В этом году Сара опять забеременела, И внимание Пьера к этому обстоятельству тотчас было привлечено доверительными сообщениями Мейера, вполне естественно поделившегося с ним своей радостью и тревогами. В отношениях между Мейером и Меркадье появилась какая-то стесненность. Оба они не ожидали, что дело примет такой оборот. Меркадье думал, что ему будет очень легко с Мейером, человеком простоватым, очень робким, и во всех отношениях ниже его, как он полагал. Материальные условия жизни все изменили, без особых стараний Мейера. Просто прежние друзья смотрели теперь друг на друга иными глазами. До своего возвращения Пьер был для Мейера героем, да еще героем, перед которым он считал себя в неоплатном долгу. Поэтому-то он и взял к себе Пьера. Но ведь он не имел возможности содержать его даром, не требуя взамен никакой работы. Надо было сочетать акт благодарности с пользой для себя. Создалось сложное положение. Мир прекрасно отдавал себе отчет, как у бога обстановка его собственной жизни и той жизни, которую он создал для великого человека, нашедшего у него прибежище. Но затем последовала естественная реакция Довольно скоро он убедился, что сам морочил себе голову, возвеличивая Меркадье. Это было верно. И тогда Меркадье упал в его глазах. Началась какая-то бесконечная утрата иллюзий. Как? Только и всего? В этом разочаровании сыграл роль и андрей Бельмин. После завтрака у Фуайо писатель весьма саркастически говорил со своим кузеном о Пьере Меркадье, от Джонни Ло и о беглецах, которые уходят, а затем возвращаются. Жизнь плохо приспособлена для того, чтобы люди, которых мы видим ежедневно, в самой будничной обстановке, сохраняли ореол героизма. Романтический персонаж, созданный воображением Мейера, очень мало напоминал того пожилого и довольно угрюмого человека, который за столом недовольно морщился при виде однообразных блюд, жаловался на неудобную уборную и говорил о том, что ему надо купить новый бандаж против выпадения грыжи. Несколько лет назад, кажется, в Египте у него образовалась грыжа из-за какого-то физического напряжения. Историю эту Мейер выслушал весьма рассеянно. В конце концов, Мейеру стала невыносима мысль, что меркадья вероятно, воображает, будто он, мейер, чем-то ему обязан. Чем именно, скажите на милость. Конечно, Меркадье был весьма полезен в школе, но ведь любой молодой преподаватель мог бы делать то же самое, да еще не потребовал бы квартиры. Все приняло какой-то неприятный оборот из-за того, что положение в корне изменилось. Меркадье стал бедняком, а мейер теперь казался богатым. Меркадей действительно обнищал, но Мейер совсем не был богат. Ему приходилось нести расходы по содержанию школы, платить старику леви проценты, а Канам за аренду помещения, и денег у него теперь стало еще меньше, чем прежде. Меж тем дороговизна жизни возросла неимоверно. Жоржу Мееру надо было кормить жену, мать, детей, заботиться об их будущем, Когда он учительствовал в лицее, то, по крайней мере, ежемесячно получал жалования. И в то время приданное Сарры оставалось неприкосновенным. А тут еще оказалось, что Розенгеймы не очень-то щедры к своей дочери, и все дают сыну для решения торговли, для процветания его эльзасских магазинов. Периодически... Повторявшаяся напряженность отношений между Францией и Германией послужила для них веским поводом для того, чтобы сократить даяние, на которое они первое время не скупились, посылая саре то сотни, то тысячи марок. Деньги эти были большим подспорьем, давали возможность мейерам хорошо отдохнуть в летние каникулы, свести концы с концами к Новому году. Розенгеймы не сердились на дочь, за то, что она вышла замуж за француза, и им очень нравился их взять. Человек серьезный, который обзавелся детьми, хороший семьянин. Но ведь надо же их понять. Войдите в их положение. Родство родством, а все-таки на первом месте страна, в которой ты живешь. Разве можно так вот, не задумываясь, посылать деньги за границу, когда не знаешь, что будет завтра? Сарра говорила, что ничего не произойдет, плакала, так как считала своих родных эгоистами, и видела, что Жорж изнуряет себя работой, а ведь там, в Страсбурге, ее братец живет, ни к чем не нуждаясь, как сыр в масле катается. И Жорж расстраивался, ужасно расстраивался, еще больше стало причин для волнения, когда выяснилось, что Сарра ждет четвертого ребенка. Тревоги примешивалась и радость отцовства. В общем, по мнению Меркадья, все это было отвратительно. После стольких лет брака жена опять беременна. Неужели эти люди не научились избегать неприятных последствий супружества? Смотреть противно. Однажды Мейер пустился по этому поводу в долгий разговор с Меркадья, сообщая ему вперемешку свои планы на будущее — Подробности о состоянии жены, хозяйственные расчеты, сумму и сроки уплаты семейных долгов и свои сокровенные надежды. Меркадье видел теперь Сару в тяжеловесном облике беременной женщины и впервые чувствовал в ней животное, человеческую самку с бересоватой гривой, с определенными физиологическими функциями, замечал ее набухшую грудь, вздымавшуюся при каждом вздохе, ее тяготение к неподвижности. Ему казалось, что теперь он понимает, откуда у Сары эта доброта, исходившая от нее, словно жировой выпад из кожи овцы. Откуда эта неизменная слащавость, этот жестокий страх, чтобы какие-нибудь передряги в мире не нарушали ее спокойствие, ее мирной жизни, в которой она обо всем судила по газетам, и все жаждало уладить ласковыми словами, ибо верила в добрые, превосходные намерения каждого человека. За столом Меркаде невольно наблюдал за этой беременной женщиной. Когда ее мутило, он говорил про себя, «Ну вот, теперь ее тошнит». Когда она неожиданно просила чего-нибудь, он думал, «Прошли прихоти». Ему было противно и вместе с ним интересно. Это физиологическое рабство женщины. Он наблюдал также за старухой Мейер, которая вся поглощена была предстоящим событием в семье сына. В кинематографе на улице Дямур, где сеансы происходили под открытым небом, и грохот трамвая, пробегавшего по рельсам, на мгновение прерывал его мысли, он ввел в антрактах разговоры со старухой, даже угощал ее шоколадом. А у нее только и речи было, что о будущем ребенке сары Она ждала его появления с какой-то жадностью, боялась умереть до его рождения. И все это казалось Пьеру Меркадье странным и неприятным. Никогда еще он не чувствовал себя в такой степени окруженным низшими существами, как будто жил среди животных зоологического сада. Все это было для него ужасным, и вместе с тем... Занимательным. Он ненавидел мейеров, он даже начинал ненавидеть их как евреев. Чувство странное, но сильное. В середине лета атмосфера сгустилась, запахло бурей, стояла невероятная жара. В школе рубинеля царило какое-то тревожное настроение, беспокойство, похожее на предчувствие грозящей беды. Надо сказать, что во время каникул эта школа не закрывалась, как другие учебные заведения, как лицеи, например, и учителя чувствовали себя каторжниками, да еще осужденными на каторгу пожизненно. Для них не было каникул. Часть учеников распускали на лето, а другие оставались, и их натаскивали гуртом, готовя к экзаменам на аттестат зрелости. К ним прибавлялись еще переэкзаменовочники, провалившиеся на июльских экзаменах, не успевающие ученики из разных лицеев, особенно из лицея Карно, и когда другие педагоги уезжали в отпуск, на команду Рабинеля наваливалось вдвое больше работы. Раскаленный летним зноем Париж и уроки в классах, парящее солнце и темные тучи, которые все никак не решались разразиться дождем, мейер, становившийся с каждым днем все более нервным, старуха, как будто свивавшая гнездо для своей невестки. И сама эта невестка, огромная, с выпеченным животом, с тупым остановившимся взглядом, словно обращенным внутрь к ребенку, которого она носила в себе. Да, нечего сказать. Хорошо было в августе месяц на улице Ампера. Жорж ворчал, что Розенгеймы могли бы приехать, навестить их и привести преданное для новорожденного. Дети вертелись вокруг матери и, вытращив глаза, смотрели на нее, страшась того таинственного, что совершалось в ней, и вместе с тем полные жадного любопытства и догадок, рождавшихся в их воображении. Как раз в это время канонерка-пантера встала на якорь у самого Агадира, и тогда людей схватила за горло угроза войны. В министерство, охваченная паникой, ринулся поток перепуганных посетителей, а там, в Германии, уже чистили ружья, портные не спали ночей, сидя за шитьем мундиров, и над миром поднялась тень сухорукого императора в широком сером плаще с белым султаном на каске и с нафабринными усами. Марокко. Никогда еще столько не говорили о Марокко. Неужели люди пойдут умирать в Марокко? Сара с ума сходила от страха и даже плакала во сне, ведь одни ее близкие в Германии, а другие во Франции. Как примириться с этим? Стояла ужасная жара, а между тем в битком набитых поездах в Париж возвращались дельцы и богатые люди с семьями. На Старе «Грозные времена».